Глава 67. Пути расходятся. Красивый юноша, сражающийся с Джан Чен чудом избежал гибели. Джан Чен не любил причинять людям боль и в последний момент чуть изменил направление удара, поэтому его противник еще дышал. Кровь хлистала из длинного разреза, переходящего со щеки на грудь, но глубокая рана не была смертельной. Глава скорпионов с загадочной усмешкой посмотрел на Джан Чен и проговорил в полголоса, «Некоторые люди рождены под счастливой звездой. Что тут поделаешь? Тебя, славное дитя, без сомнений ждет великое будущее». Наклонившись, он присмотрелся к своему подручному, распростертому на земле. По телу молодого человека прошла судорога, но стоило ему увидеть глаза хозяина, и во взгляде вспыхнуло желание жить». Скорпион нежно взял раненого за подбородок и досадливо отметил «Какая жалость, такое лицо испорчено». Одновременно с этими словами он резко дернул рукой, голова юноши откинулась под неестественным углом, ник и его шея была сломана. Не оглянувшись на труп, Скорпион на прощание кивнул присутствующим и удалился прочь, жестом подозвав своих ядовитых деток. Джан Челлин застыл посреди двора, сжимая кровавленный клинок. Мальчика колотило, как на морозе. Цао Вэйнин осторожно приблизился, забрал свой меч и вытер насухо. Тревожно оглянувшись на бездыханное тело, он положил руку на плечо Джан Чинлина и попытался утешить. «Слушай, мы все тоже поражены, но разве можно верить этому типу? Он совсем не похож на достойного человека». Цао Вэйнин осмотрелся, ища поддержки, но увидел только застывшую от потрясения Гао Сиолянь и погруженную в такие же думы гусян. Двое мужчин чуть поодаль и вовсе не выглядели удивленными, будто давно были в курсе положения дел. В памяти о немевшего отца Увенина всплыл тот вечер, когда Гаусю Алянь поведал о гибели своего отца. А Джоу сказал в «Почти все, кто знал правду, теперь мертвы. В живых остался только один человек. Победители и проигравшие очевидны». Победители и проигравшие очевидны. Цао Уэйнин невольно вздрогнул. Получается, эти двое поняли правду еще в тот день? Получается, они... Джан Чин Лин внезапно обернулся к Джоу «Шифу! Я вспомнил человека в черном, который допрашивал моего отца в ту ночь. Я только что вспомнил». Он опустил взгляд на мертвого юношу и задрожал сильнее. Горло перехватило спазмом, но мальчик поднял руку, привстал на цыпочки и продолжил говорить, слегка заикаясь. Человек в черном был примерно такого роста, с очень широкими плечами. Он хромал чуть-чуть, только когда за мной погнался, я заметил, что он припадает на одну ногу, совсем как этот, который тут лежит. Я помню, что человек в черном смертельно ранил дядю Ли, и еще, еще... Гусян тихо вскрикнула и зажала рот ладонью. Она и так смотрела, не моргая, а теперь распахнула глаза во всю шире, словно услышала самую страшную весть в жизни. Ваньки бросил на нее короткий взгляд и спокойно погладил Джан Чин Лина по голове той рукой, что не была запачкана кровью. — Все в порядке, дальше я знаю, — ласково кивнул Ваньки Его взгляд пронзал ночь, устремляясь в неведомые пределы. Постепенно на губах Венкисина проступила улыбка. Кроме едва уловимой насмешки, в этой улыбке ощущались невыразимыми словами облегчения и спокойствия. Так мог улыбаться измученный странник, прошедший сотни ли через крутые горы и бурые реки, чтобы понять истинный замысел судьбы. Гусян медленно опустила руку и безвучно позвала ⁇ Господин! ⁇ Венкисин поднял ладонь, не дав ей договорить. «Выданная замуж девица, подобно воде, выплеснутой за дверь», — отрезал он. «Это дело больше не имеет к тебе отношения. Завтра ты отправишься в путь и найдешь Ебай, как договорились. Я не оставлю тебя без обещанного приданного, но не хочу, чтобы ты вспоминала свой прежний дом». Джан Чилин крепился, как мог потому что поклялся стать отважным героем. Он желал храбро защищать тех, кто хоч... кого хочет защитить, и доблестно истреблять тех, кто заслужил смерти. Он твердо решил не отступать и не бояться, с какими бы испытаниями ни столкнулся, но сейчас не мог перестать плакать. Слезы катились сами собой, и Джан Ченлин снова чувствовал себя трусом и ничтожеством, слабым ребенком, из которого никогда не выйдет толк. После того, как подонки расправились с его родными, Джан Чин Лин дал себе зарок, как следует изучить боевые искусства, чтобы суметь заступиться за всех, кто ему дорог. А еще он собирался отомстить за свою погибшую семью и покарать убийц, если предоставится случай. Но когда он узнал, что всему виной дядя Джао, умирая, отец Джан Чин Лина схватил за руку дядю Ли, и заставил пообещать, что тот доставит его сына к Джао Цину в целости и сохранности. Той же страшной, холодной ночью в заброшенном храме умирающий старик вцепился в руку шифу и взял с него ту же клятву. Дядя Джау день и ночь оставался рядом с Джан Чинлином, помогая оправиться от горя. Дядя Джау со слезами на глазах привозгласил перед всеми героями под небом Улиня что справедливость в отношении семьи Джан будет восстановлена. Дядя Джао, если мир так непредсказуем, а чужая душа потемки, если нельзя положиться на самых близких людей и давних товарищей, кому тогда вообще можно доверять? Вэньки коротко вздохнул и окинул взглядом окружающих. Потом отвел глаза и ушел к себе. Но Джоу Цзышу задержался во дворе. «Иди-ка сюда, малыш» подозвал он Джан Чинлина. Мальчик силой потер глаза, которые тут же наполнились новыми слезами. Джан Чинлин знал, что наставнику не нравится, когда он распускает нюни, но он не мог ничего поделать. ши «Шифу я не хотел плакать!» Попытался он извиниться между всхлипами. «Я, я просто, просто, я, я скоро приду в себя!» Но Шифу не стал, как обычно, требовать стойкости. Вместо этого он протянул руку и обнял мальчика. Сквозь тонкую ткань легкого плаща наспех накинутого на плечи Джалджишу, просачивалось тепло его тела, Джанчлин уткнулся носом в грудь наставника и немного успокоился, почувствовав, что прислонился к горе, которая никогда не пошатнется. Пусть нерушимые узы между великими орденами обернулись ложью предательства, но случайное знакомство переросло в нерушимую связь. Цао Вэнин потянул гусян за руку, и они потихоньку удалились. Гао Алянь судорожно перевела дыхание и в глубоком смятении вернулась в свою комнату. Во дворе остались только учитель и ученик. Наблюдая за ними через окно, великий шаман не удержался от вопроса. «Это тот глава Джоу, которого мы знали? Давно ли он сделался настолько?» Седьмой лорд тихо усмехнулся и то ли ответил, то ли рассуждал сам собой. Разве Цзюшу когда-нибудь был другим? Перед Лян Дзюсяу он разыгрывал строгого отца и старшего брата в одном лице, но тайком всегда прикрывал младшего. Жаль, Дзюсяу так и не оценил этого. Великий шаман повернулся, чтобы посмотреть на своего спутника. Свечи в комнате не горели, и темнота почти полностью скрывала седьмого лорда. Лунный свет — выхватывал из мрака не более четверти его ослепительно прекрасного профиля. «Если назвать Джишу кладезем добродетелей, боюсь, он первый это оспорит», — предположил седьмой лорд. Но назвать его под лицом Зишу совершал ужасные поступки, за которые небеса могут покарать в любой момент, но он совершал их по долгу службы и никогда из личной неприязни или жажды наживы. Седьмой лорд едва заметно вздохнул, а затем толкнул двери и вышел, прихватив в потемках какую-то вещь. Длинными шагами он пересек двор и перебросил свою ношу Джан чинлину Мальчик неуклюже поймал подарок и замер от изумления. В его руках оказался меч. Только после разрешающего жеста шифу Джан Чинлин осмелился извлечь клинок из ножен. Лезвие было необычно широким, вдвое шире, чем у меча Цау Вейнина. От тёмного металла веяло сыровой мощью. Он не блестел, но распространял приглушённое сияние и был окутан тяжелым дыханием кровавой бойни. Заточка явно делалась с расчетом на беспощадную резню. По весу оружие было вдвое или втрое тяжелее обычного меча. На рукояти виднелась гравировка «Дахуан». «Один подчинённый вручил мне этот клинок, чтобы я не бездельничал все свободное время» сказал седьмой лорд Джан Меч превосходен, но я дреной мечник. Для меня такое оружие тяжело и громоздко. Тебе оно лучше подойдет. Джан Чинлин только охнул. Он растерянно моргал, покрасневшими от слез глазами, и никак не мог придумать ответ. Славный меч должен принадлежать герою, даже если величие этого героя лежит в будущем, пояснил седьмой лорд. Я в этом смысле безнадежен так как собираюсь дожить свой век богатым бездельником. Спокойно пользуйся мечом и постарайся его не подвести». Джоу кивнул со всей серьезностью. «Наша глубочайшая благодарность седьмому лорду». В ответ он услышал легкий смех. «Сколько лет мы с тобой дружим?» спросил седьмой лорд, искоса глянув на Джоу «Мы вместе сражались и рисковали жизнями, «Почему же ты всегда так зануден со мной, если можешь шутить и веселиться с другими?» Джоу Дзышу осёкся и уставился на него во все глаза. Седьмой лорд махнул рукой, отправился спать. «Джишу, я больше не князь, но Нина, да и ты уже не на службе», — бросил он через плечо. «При твоей проницательности давно следовало бы это уяснить». Джоу Дзышу опешил от таких слов, а потом неожиданно усмехнулся. «Седьмой лорд так неотразим, что веселиться с ним себе дороже!» — выкрикнул он. «Боюсь, от таких шуток у меня дома перевернется кувшин с уксусом!» Седьмой лорд замер и оглянулся, но не в гневе, а в растерянности. Пару мгновений он раздумывал между смехом и неловкостью, но в итоге просто покачал головой, признав поражение, и скрылся за дверью. Джоу Дзышу так и не лег спать в эту ночь. До рассвета он возился во дворе с Джан Чин Лином, обучая мальчика владению мечом. Джан Чин Лин с опухшими глазами следил за каждым движением шифу, но усваивал уроки все так же медленно. Простые стойки, которые у других получались с первой попытки, он просил показать по несколько раз и долго расспрашивал про каждую мелочь. Только досконально разобрав прием, Джан Чин Лин мог его уяснить и перейти к следующему. Уже на рассвете он сбегал за бумагой кистью, чтобы зарисовать все пройденное за ночь. Рядом с набросками движений Джан Чин записал мнемонические стишки и снабдил их беспорядочными пометками, в которых постарался отразить каждое замечание наставника. «К чему эти картинки?» – удивился Джо Цзишу. «Ты же все равно продолжишь тренироваться, когда вернешься». Мучительно покраснев, Джан Чинлин пробормотал в ответ. «Шифу, я еще не отработал приемы, которыми вы научили меня в прошлый раз. Я знаю, что не слишком умен, поэтому установил для себя правило повторять каждое движение десять тысяч раз и держать перед глазами подсказки. Каждое утро я буду вставать пораньше, чтобы заучивать, заучивать». Вспомнив, что Джоу Цзышу не нравится его привычка проговаривать обучающие рифмы при выполнении боевых приемов, Джан Чин Лин совсем смешался. Мальчик немного помолчал, а потом поднял глаза на шифу, виновато прикусив язык. Джоу Цзышу смотрел на него с противоречивым выражением лица. Бестолковый ученик на деле был вовсе не так прост. Мудрость, скрытая под кожей глупца, проворство, замаскированное неуклюжестью движений. Неторопливость, терпение, каждый шаг честный и верный. Скорпион считал, что Джан Чинлину повезло с наставником, но Джо Цзышу сказал бы, что в данном случае наставнику повезло с учеником. Поэтому он похлопал мальчика по плечу и сказал, «Я разрешаю тебе уйти с остальными, делай, что можешь, и будь достоин меча, который дал тебе седьмой лорд». На утро все четверо Гусян, Цао Венин, Гао Аляни, Джан Чинлин отправились в путь, Они собирались найти Ебаи, но в то же время Гауси Аляни Джан Чинлин мечтали призвать к ответу Джао Цина с его приспешниками. Отцао Цао беспокоился, что школа меча Фэн по незнанию вяжется в войну на стороне ордена Тюшань. Вряд ли Ебай сидел сложа руки, узнав, какую смерть принял Гао Чун, один из хранителей знака чести, поэтому они надеялись пересечься с ним в ходе поисков. Проводив шумную молодежь, Джоу Цзышу собрался, наконец, отдохнуть, но, распахнув дверь в свою комнату, увидел Ванькисина, сидевшего в проеме открытого окна. Одну ногу он свесил наружу, вторую подогнул, обхватив руками колено. При виде Джоу Цзышу Ванькисин с улыбкой вскинул голову и сообщил. — Мне тоже пора, Асюй. — На гору я спросил Джоу Цзышу после едва заметной паузы веньки кивнул. Я достаточно долго бродил по свету. За всю жизнь я не встречал столько новых людей и интересных мест. Но пришло время вернуться к незавершенным делам. Вот что, осюй. Венкисин запнулся, будто хотел сказать слишком многое, но не знал, как начать. Собираясь с мыслями, он несколько раз провел пятерней по волосам и силой потянул за пряди. «Ты выздоравливай как следует, ладно?» — выпалил он. «И не заглядывайся на абрикосы в чужом саду. Я разыщу тебя на горе Чанмин, если, конечно, я...» Джоу Цышу достал флягу и покачал ее в руке, наливая вино в чашу. Он отвел глаза от Ванькисина и оборвал его речь на полусловие. «Понятно. Катись на все четыре стороны, но не смей умирать». Тихо усмехнувшись, Ванькисин. Син... Оставил ему на прощание короткое «береги себя», и через мгновение исчез, как не было. Только ветерок шелестел в пустом окне, сдувая с подоконника человеческое тепло. Джо Зышу залпом осушил чашу.